Глава восьмая. Маша. «Меня хотят отчислить. Руки до сих пор трясутся, в глазах все плывет, окружающий мир раскачивается. Я вышла из университета, бреду не зная куда. Пребываю в какой-то прострации. Как же так? Я ведь с таким трудом пыталась прорваться именно сюда». «Никто по-настоящему не знает, каких усилий мне стоило сдать все экзамены на отлично, получив рекордный балл. Мне, девчонке из простой семьи, приехавшей из глубинки, теперь вот так вот ни за что меня хотят выгнать. Из-за одного мажористого козла, сынка богача, вдруг возомнившего себя хозяина мира, я не могу в один миг все это потерять. Но что же делать?» Такое чувство, что весь мир настроен против меня. Бум! Глухой удар. В области лба начинает жечь и пульсировать. Испуганно отшатываюсь назад, растирая ушибленное место ладонью. А потом вдруг вижу ухмыляющуюся наглую рожу. Понимаю, что задумавшись, врезалась лбом в мускулистое плечо великана. «Великан! Точно!» Именно так можно описать сынка главной университетской шишки. Путь мне преградил. Стеной высоченной, будто из ниоткуда вырос. Стоит весь такой гигант, расставив ноги на ширине плеч. Руки мускулистые на груди сложил, голову на бок склонил, и меня глазами жрет безстыже «Ты...» Я уже перестаю удивляться тому, что вижу его слишком часто. Наверное, Абрамов меня умышленно преследует, вот и все. Словно озабоченный, одержимый дурными мыслями маньяк. «На вы! И я же сказал!» Сжимаю руки в кулаки. Всего одна секунда общения с ним, а я уже внутри полыхаю, как извергающийся вулкан. Собираюсь открыть рот, чтобы возмутиться, но, вспомнив слова декана, больно кусаю собственный язык. «Ладно, забей. Это шутка такая. На ты можно». Сейчас Марк напоминает сытого кота, объевшегося сметаны, будто знает о разговоре в деканате. Ну, конечно, знает. Может, даже по камерам его смотрел, как шоу, и наслаждался. Ненавижу. Мне приходится задрать голову повыше, чтобы увидеть лицо парня. Рост впечатляет. Откуда такая физическая форма? Наверняка полдня в качалке проводит, тягая железо. Может, еще и плаванием занимается. Он какие ручища здоровенные накачал. Словно кувалды. Сама того не желая, но я залюбовалась его широкими плечами и рельефной мускулатурой. А какие ноги мощные! Нравлюсь? Вздрагиваю, мигом отвожу взгляд. Только не краснеть, только не краснеть! Подумает еще, что действительно засмотрелась. На улице жарко просто. «О, да, нравишься!» Он удивленно вгибает бровь, но я добавляю, обламывая его эго. «Только когда тебя нет рядом?» Слышится хруст кулаков. Улыбка меркнет на полных красивых губах у шлюпка, а его место занимает звериный оскал. «Мамочки, он меня сейчас убьет!» «Знаешь, что я делаю с такими курочками, как ты?» Надвигается широкими шагами, а я мелкими семеню двигаясь спиной назад. «Жарю, о да, жестко жарю на завтрак, обед и ужин». Хватает за затылок, рывок. Вот я уже впечатана всем телом в массивную грудь, словно выкованную из стали. От него пышит жаром, как от печки». Под спортивной майкой белого цвета перекатываются канаты тугих мышц. Голова сильно-сильно кружится от его личного будоражащего запаха, но больше от того, с какой опасностью и голодом смотрят на меня его тигриные глаза. «Маша, Маша, Маша!» — устрашающе ракочет, сжимая волосы в кулак. «Да играешься. Терпению придет конец и...» «Мне придется помыть твой болтливый ротик». «Нет, не мылом». «А знаешь, чем?» Губы мерзавца растягиваются в ехидной улыбке. «Извращенец! Псих!» Испугавшись со всей силы, бью кулачками по монолитной груди. Но что ему брекание хрупкой девчонки? «Как какие-то поглаживания! Отпусти меня! Немедленно!» «Или что? Затопишь меня слезами?» Ой, как страшно. Не знаю, как, но у меня вдруг получается немного отпихнуть от себя мерзавца. Разумеется, это он сам захотел сдвинуться с места, будто о чем-то важном вспомнил. Ладно, мелочь, некогда сейчас с тобой возиться, на гонку опаздываю. Я тут тебе кое-что принес. Абрамов скидывает с плеча рюкзак. Не успеваю и вдох сделать, как в моих руках появляется уже знакомая мне стопка книг. Ты помнишь, да? Лист с заданиями внутри. Реферат по истории, чтобы был готов к понедельнику. Понедельник? Но это же нереально за такой срок. Опять конючишь, закатывает глаза. Ничего не хочу слышать. Я говорю, ты делаешь. Ну все, давай. С этими словами поворачивается ко мне спиной. Сделав несколько шагов, заскакивает на агрессивный черный байк, что стоит на парковке возле забора. Так этот монстр его... впечатляет. Я еще утром его заметила. Байк привлек мое внимание. Было интересно узнать, кто на нем приехал. Оу, так он, значит, гонщик. Байкер. Погонять любитель. И, конечно же, не пользуется шлемом, потому что шлем отстой и для лохов. Раздается грозный рык на всю территорию университета, от которого закладывает уши. Марк газует, окатывая меня столбом пыли, а я закрываю нос ладонью и начинаю закашливаться. Смотрю вслед сущему исчадью ада. Буквально сгораю от бешеного спектра эмоций. Глянув на тяжеленную стопку учебников, в собственных мыслях произношу. Хорошо, Марк Абрамов, сыграем по твоим правилам. О да, именно сыграем. Я лишь буду изображать твою слугу. И пусть только подвернется удачный момент, я тебе обязательно отомщу.